в е т ч и н а с морковью. 500 грамм моркови почистить и нарезать кружочками. Тшить у с четырьмя пятью столовыми ложками жира, пока она не станет мягкой. Залить горячим овощным бульоном или водой. Добавить 200 грамм ветчины и 100 грамм копченого сала, нарезав их ломтиками. Тушить до готовности на слабом огне. Морковь под белым соусом. 500 грамм моркови почистить, вымыть и нарезать кубиками. Тушить на слабом огне, пока не станет мягкой, налив полстакана воды и положив 2 столовые ложки сливочного масла. Взбить 3 яйца, добавить Две столовые ложки без верха муки, один стакан воды. Смесь посолить и поставить на огонь. Затем взбить е е венчиком. Как только смесь закипит, опустить морковь и довести соус до кипения. Подавать к столу, посыпав ч е р н ы м молотым перцем. Молодая баранина тушеные с луком и морковью взять молодую баранину от орока к о вымыть обсушить салфеткой посолить и обжарить со всех сторон чтобы п о д р у м я н и л о с ь в четырех столовых ложках жира при жарке не прокалывать мясо вилкой добавить пол чайной ложки тмина одну столовую ложку томатного соуса и один стакан белого столового вина. Кастрюлю плотно закрыть крышкой и тушить на слабом огне. Две-три моркови нарезать соломкой и поджарить отдельно в двух-трех столовых ложках масла вместе с пятнадцатью двадцатью головками лука-саженца. Затем выложить мясо. Если необходимо, налить немного воды и тушить около часа на слабом огне. Подавать к столу с жареным картофелем и зеленым салатом. Морковь тушеная. Морковь нарезать поперек на кусочки длиной 2,5-3 см. Затем каждый кусочек, Разрезать по радиусам на дольки на 6-8 частей. Кусочки моркови слегка обжарить в масле, добавить мясной сок, белый мясной соус и тушить при слабом кипении. В готовую морковь добавить соль и сахар, подавать как самостоятельное блюдо или на гарнир, мясным блюдам. Морковь, жареная с яйцами. Взбить 4 яйца и смешать с морковью. В смесь добавить немного соли и ч е р н ы й молотый перец. Смесь слегка обжарить, подавать в т е п л о м виде. Морковное пюре. Рецепт номер 1. 500 грамм моркови, 200 грамм молочного соуса, сахар, соль. Очистить и помыть морковь, сварить ее, лучше на пару, протереть через сито. Добавить густой молочный соус, немного соли и сахара, все размешать, довести до кипения. Для приготовления молочного соуса одну столовую ложку пшеничной муки поджарить с одной столовой ложкой сливочного масла, влить при помешивании полтора стакана горячего молока, варить 10 минут, добавить немного соли, пюре подавать к столу в горячем виде со сметаной или сливочным маслом. Можно положить на блюдо вокруг пюре гринки из пшеничного хлеба. Морковное пюре. Рецепт номер два. п я т грамм моркови почистить и нарезать кружочками. Залить двумя стаканами овощного бульона и добавить щепотку сахара. Варить, пока не испарится весь бульон. Полить четырьмя п я т ь столовыми ложками хорошо разогретого масла и в горячем виде пропустить через пресс или протереть через сито. Если пюре получилось слишком густым, то можно разбавить его горячим молоком до нужной консистенции. Морковный соус 2 столовые ложки муки Поджарить в трех столовых ложках м а с л а и развести в двух с половиной стаканов бульона или воды. Добавить 2-3 измельченных на терке моркови и немного соли. Соус варить примерно 30 минут. Снять с огня и протереть через сито. Заправить черным перцем. Можно подавать гарниром, котлетам, шницелям. Морковь, панированная с томатным соусом. 750 грамм крупной моркови нарезать под л и н е ломтиками толщиной полсантиметра и отварить в подсоленной воде. Взбить яйца, морковь обвалять в муке, затем в яично-белковой массе и поджарить. Блюдо полить томатным соусом, а по краям уложить гренки. Морковь со сливками. Сварить морковь в подсоленной воде, обсушить ее, затем слегка припустить в масле, залить густыми сливками. Крупную морковь предварительно следует измельчить, а молодую морковь... Отваривать целиком. Морковь в молочном соусе. Готовить так же, как морковь со сливками. Затем заправить молочным соусом и сахаром. Зеленый горошек с морковью. Вылущить из стручков 1 килограмм зеленого горошка и варить в подсоленной воде. пока он не станет мягким, почистить 0,25 килограмма моркови, нарезать ее тонкими кусочками и поджарить с четырьмя-пятью столовыми ложками жира, затем смешать морковь с горошком, развести холодной водой одну столовую ложку подсушенной в духовке муки и добавить ее в овощи. Варить их ещё 5-6 минут. Перед подачей на стол посыпать мелко нарезанной петрушкой и укропом. Морковь с маслом. Почистить полкилограмма моркови, нарезать е е кружочками или кубиками и положить в кастрюлю. б а в одну кофейную чашку воды, ч столовые ложки масла. щепотку сахара и соли, тушить на слабом огне до тех пор, пока жидкость не испарится и морковь начнет жариться. Приготовленную морковь можно посыпать мелко нарезанной зеленью петрушки. Морковь с гринками Морковь нарезать дольками или кубиками, и припустить в небольшом количестве жидкости в течение 20-30 минут в закрытой посуде, добавив сахар и соль. Готовую морковь заправить маслом и переложить ее на блюдо. Приготовить из белого хлеба г р е н к и и уложить их по краям блюда. Приготовление гринков. С белого хлеба срезать корки, затем нарезать его ломтиками в виде прямоугольников и треугольников, смешать яйца, молоко и сахар, обмакнуть в этой смеси хлебные ломтики и обжарить их в масле до получения румяной корочки. Морковь в масле. Нарезать морковь кубиками или дольками и припустить с небольшим количеством жидкости и масла. Добавить муку или белый соус. Заправить сливочным маслом, сахаром и солью. Подавать в качестве самостоятельного блюда или гарнира к мясу и рыбе. Телятина, печеная с морковью. в з ять 1 килограмм телятины, филейную часть или толстый край. посолить и уложить на противень или сковороду. залить ее пятью шестью столовыми ложками жира и запекать в умеренно горячем духовом шкафу до тех пор, пока она не подрумянится равномерно со всех сторон. Добав одну-две моркови, Одну головку лука и одну дольку корня сельдерея предварительно мелко их н а р е з а в Когда овощи поджарятся, залить их полстаканом горячей воды. Телятину время от времени поливая соусом, печь до тех пор, пока она не станет мягкой. Готовое мясо нарезать ломтиками, уложить на блюдо, в соус положить. ва-3 красных помидора, очищенных и натертых на крупной терке, или одну столовую ложку томатного п ю р е разбавленного полстаканом холодной воды. Соус варит до тех пор, пока он не станет густым. морковно картофельная запеканка 7 с о г картофеля отварить в подсоленной воде, очистить и нарезать ломтиками. Потушить 4 моркови в 3 4 столовых ложках жира, нарезать кружочками или кубиками, добавить две головки мелко нарезанного лука, посолить, посыпать черным моллотым перцем. Половину отваренного картофеля уложить на смазанный маслом противень или сковородку. Положить на него морковь, оставшийся картофель поверх моркови. Запеканку полить двумя-тремя столовыми ложками жира и тремя яйцами, взбитыми с полутора стакана свежего молока. Добавить немного соли, запекать в духовом шкафу до появления румяной корочки. морковь з е л е н ы м горошком. Морковь очистить, вымыть, нарезать кубиками, положить в кастрюлю, влить 3 столовые ложки заливки из консервированного з е л е н о г о горошка, добавить сливочное масло, закрыть крышкой и тушить до мягкости. Добавить немного соли, сахара, з е л е н ы й горошек, влить молоко. Положить сливочное масло, смешанное с пшеничной мукой, по три чайные ложки. И кипятить 8-10 минут при помешивании. Морковный крем по-голландски. 300 грамм моркови. 250 миллилитров сливок. Сок лимона или апельсина. Орехи. Взбить сливки. посолить их и смешать с сырой морковью, н а т е р т о й на мелкой т е р к е Перед подачей на стол сбрызнуть лимонным или апельсиновым соком и посыпать поджаренными и мелко нарезанными орехами. Подавать этот крем как гарнир и к жареным мясным или рыбным блюдам. Суфле рыбное с морковью отрубями 500 грамм рыбы окунь хек треска минтай 50 грамм моркови 20 грамм лука репчатого 5 грамм пшеничных отрубей 1 3 часть яичного белка и 5 грамм сливочного масла Филе рыбы без кожи и костей припустить и дважды пропустить через мясорубку вместе с вареной морковью и бланшированным репчатым луком. Добавить пшеничные отруби. Вымешать массу. Ввести взбитые яичные белки и аккуратно перемешать. Выложить в глубокую сковороду форму, смазанную маслом. поверхность разровнять, запечь в духовом шкафу до образования румяной корочки. Беточки морковные с отрубями запеченные. 140 грамм моркови, 10 грамм манной крупы, 5 грамм пшеничных отрубей 1 д я й ц а 5 г сливочного масла, для смазывания сковороды, 5 грамм сметаны. Морковь нарезать тонкой соломкой или натереть на терке и припустить в воде. Когда морковь станет мягкой, всыпать манную крупу, хорошо перемешать, закрыть кастрюлю крышкой и оставить на слабом огне на 5-7 минут для набухания манной крупы. Массу немного охладить. Добавить яйцо, пшеничные отруби, соль, перемешать. Разделать на б и т о ч к и и запанировать в муке. Беточки уложить на сковороду, смазать сверху сметаной и запечь в духовке до образования румяной корочки. Омлет с морковью и отрубями запеченный. 2 яйца, 25 грамм молока, 40 грамм моркови вареной, 5 грамм отрубей пшеничных, 5 грамм сливочного масла. Яйца развести молоком, посолить и слегка взбить. Вареную морковь натереть на терке или мелко порубить. перемешать с отрубями и яично-молочной смесью. Полученную массу выложить слоем в 2,5-3 см на смазанную маслом сковороду и запекать в духовке при температуре 180-200 градусов 15-20 минут. Суфле из моркови и яблок паровое. 150 грамм моркови 30 грамм молока 10 грамм сливочного масла 50 грамм яблок 15 грамм манной крупы 2 яйца морковь нарезать и припустить в молоке с добавлением масла в конце припускания добавить очищенные от кожицы и семян яблоки протереть готовые морковь и яблоки, добавить манную крупу, сахар, яичный желток. Хорошо перемешать и осторожно в несколько приемов ввести взбитые белки. Массу выложить в посуду, смазанную маслом, и варить ее на пару в течение 25-30 минут, пока с у ф л е не начнет отделяться от краев посуды. Подавать полив маслом Тшеная у морковь с черносливом 150 грамм моркови, 30 грамм чернослива, 5 грамм сахара или к с и л и т а 5 грамм сливочного масла, 20 грамм сметаны. морковь нарезанную мелкими кубиками припустить в воде с добавлением сливочного масла до полуготовности. Прибавить п р о м ы т ы е и н а р е з а н н ы е мелкими кусочками чернослив, сахар, соль. Продолжить тушить еще 10-15 минут. Перед подачей на стол полить соком, выделившимся во время тушения, или сметаной. Морковь, тушеная с медом. 150 грамм моркови, 15 грамм чернослива, грамм изюма 10 грамм меда 5 грамм сливочного масла припустить морковь как указано в предыдущем рецепте добавить чернослив н а р е з а н н ы й мелкими кусочками изюм мед тушить до готовности морковные о л а д ь и 160 г м о р к о в и 20 г и манной крупы два яйца 30 грамм кефира, 5 грамм сахара, 10 грамм сливочного масла морковь очистить, сварить, протереть или пропустить через мясорубку, яйцо растереть с сахаром, с добавить кефир, протертую морковь, манную крупу все перемешать ложкой смоченные в холодной воде. Выложить массу на хорошо нагретую с маслом сковороду и обжарить с двух сторон. Подавать с маслом, сметаной или вареньем. В протертую вареную морковь можно добавить мелко нарезанные яблоки или чернослив. Пудинг из моркови, яблок и чернослива. 100 грамм моркови, 50 грамм яблок, 30 грамм чернослива, 1 десятая часть лимона, 30 грамм молока, 5 грамм муки, 5 грамм сливочного масла, пол яйца, 20 грамм сметаны. Морковь нарезать тонкой соломкой или натереть на терке припустить в небольшом количестве воды. В конце пропускания к моркови добавить мелко нарезанные яблоки и чернослив, муку подсушить на слабом огне, развести ее горячим молоком, прогреть на водяной бане 3-5 минут и соединить с припущенными продуктами. Добавить яичный желток, лимонный сок, взбитые в густую пену белки. Затем осторожно перемешать. Выложить в формочку, смазанную маслом, и выпекать в духовке при температуре 250-280 градусов до образования золотистой корочки. Подавать со сметаной. Зразы морковные с фруктовым фаршем запеченные. 180 грамм моркови, 30 грамм молока, 15 грамм манной крупы, пол яйца, 5 грамм сахара, 50 грамм фруктового фарша, 5 грамм сметаны, 5 грамм пшеничной муки, 10 грамм сливочного масла. Морковную массу для зраза подготовить так же, как для котлет. Сформировать из нее лепешки. На середину каждой положить фруктовый фарш, изюм, чернослив, мелко нарезанные сливы или яблоки, повидло или джем. Края лепешки соединить, придав ей форму пирожка. Уложить зразы на сковороду, смазанную маслом. Смазать сметаной, смешанной с мукой, сбрызнуть маслом и запечь, подавать со сметаной. Десерты и лакомства Морковно-яблочный пирог Начинка Одна чашка тертой вареной моркови, одна чашка мелко нарезанных яблок, три столовые ложки любого повидла. Одна столовая ложка орехов, немного масла. Замесить тесто, разделить его на две части, раскатать, прослоить начинкой и выпекать в духовке. Торт морковный. Для теста. Один стакан мелко натертой моркови. Один стакан сахара. 200 грамм. мягкого маргарина, 1 д треть чайной ложки соды, 3 р и стакана муки, для крема полстакана сметаны, три четверти стакана сахара, натертая корочка лимона. Замесить тесто, разделить его на три части, раскатать коржи и выпекать их в духовке. Готовые коржи прослоить кремом и дать пропитаться 5-6 часов. Варенье из моркови. 1 килограмм моркови, подготовленной для варенья, 1,4 килограмма сахарного песка, 15-20 грамм лимонной кислоты, несколько пластинок ванилина. Для первой порции сиропа 800 грамм сахара, 2 стакана воды. Для второй порции 600 грамм сахара, 1 д и т о р а стакана воды. Можно использовать воду после бланшировки. Морковь вымыть и очистить от кожицы. Разрезать на небольшие кусочки толщиной не более полутора сантиметров, так как они должны хорошо пропитаться сиропом, Можно использовать фигурные выемки любой формы. Звездочки, кружочки, кубики, ромбики, колечки и так далее. Приготовленные кусочки моркови Бланшировать в кипящей воде. Охладить и варить в два приема. Сначала залить морковь кипящим сиропом И варить пять минут. Снять с огня. и поставить на 10-12 часов, добавив в варенье сироп из оставшегося сахара. Затем доварить до готовности. Для улучшения вкуса перед окончанием второй варки добавить ванилин и лимонную кислоту. Вместо ванилина можно использовать корицу. Варенье из моркови выглядит очень красиво. Так как кусочки моркови хорошо сохраняют свою форму. морковь в небольшом количестве можно добавлять к другим видам варенья со светлой окраской для улучшения цвета. морковнаяхалва 1 килограмм моркови, один лимон, 1 столовая ложка тмина, семена, 50 грамм. растительного масла, 100 грамм сахарного песка. Морковь почистить, натереть на крупной терке или мелко нарезать, поставить на медленный огонь. Когда морковь станет мягкой, добавить натертый лимон, сахар и растительное масло. Все хорошо перемешать, варить до полной готовности, Уваренная масса должна отделяться от ложки, не прилипая к ней. В готовую массу добавить тмин, тщательно перемешать, сформировать в виде кирпичика, завернуть в чистую марлю и положить под гнет. Выдержать под гнетом трое суток, затем обвалять в пряных семенах тмина или отрубях и положить на хранение. Морковные трюфели. 1 стакан морковного жома, 1 стакан сахарного песка, 1 столовая ложка растительного масла. Морковь помыть, очистить, натереть на мелкой тёрке и отжать сок. Морковный ж о н смешать с сахарным песком, добавить растительное масло и тушить под крышкой около 10 минут, затем снять крышку и уваривать на медленном огне, помешивая, пока масса не станет густой. В уваренную массу можно добавить измельченные ядра каких-либо орехов. Уваренную массу остудить до температуры парного молока. И пока она теплая, сформировать шарики размером с грецкий орех или чуть меньше. Обвалять шарики в сахарной пудре и подсушить при комнатной температуре. Морковное печенье. 1 килограмм моркови, 2 стакана муки. 2 стакана сахара, 4 яйца, 2 столовые ложки сливочного масла, цедра одного лимона и л и м а н соль. Морковь помыть и сварить в подсоленной воде, очистить, пропустить через мясорубку или протереть через сито. Добавить муку, сахар, яйца, сливочное масло, лимонную цедру. или м а г соль, вымесить тесто и раскатать, нарезать печенье и выпекать при температуре 250 градусов в течение 15 минут. Морковные конфеты. Полкилограмма моркови, полкилограмма сахара, цедра, поллимона, 0,5 грамма ванилина, коньяк или ром, пол чайной ложки. Одна-две столовые ложки фруктового сока, можно ягодного сиропа. д в е т столовые ложки сахара. Морковь натереть на мелкой терке, добавить сахар, поставить на медленный огонь, Сварить кашицу, охладить, добавить тертую лимонную цедру, ванилин и несколько капель коньяка или рома. А если конфеты предназначены для детей, фруктовый или ягодный сироп. Из полученной смеси сформировать шарики величиной с грецкий орех и обвалять их в сахаре. Мармелад. из моркови по-французски 1 килограмм моркови 1 килограмм сахара, 4 лимона 2 стакана воды морковь помыть, очистить, нарезать тонкими кружочками положить в кастрюлю и варить при закрытой крышке в небольшом количестве воды около 30 минут. Когда морковь станет мягкой растереть ее в пюре, Затем приготовить сахарный сироп, добавить кожуру одного лимона, натертую на терке и уварить его. Когда сироп загустеет, опустить в него морковное пюре, выжать сок из лимона и варить 15-20 минут до готовности. Морковный джем 1 килограмм очищенной моркови 1 килограмм сахара 300 миллилитров воды 2-3 грамма лимонной кислоты морковь помыть очистить и нарезать ее кусочками морковь разварить в небольшом количестве воды до состояния мягкости и пропустить через мясорубку подготовленный заранее сахарный сироп порциями Опустить морковную массу и варить до готовности. Добавить лимонную кислоту по окончании варки. Разложить джем в банке в горячем виде. Морковное варенье. Рецепт номер один. о килограмм очищенной моркови, 1 килограмм сахара, 2 в а грамма лимонной кислоты. Молодые, хорошие корнеплоды моркови с небольшой сердцевиной тщательно вымыть и опустить в кипящую воду на 4-10 минут. Охладить в холодной воде, почистить и нарезать кусочками одинаковой формы. Из половины порции сахара приготовить 5 0 ц н ы й сироп залить кипящим сиропом нарезанную морковь и оставить на 5-6 часов. Затем довести до кипения, варить 3-5 минут, снять с огня и оставить на 10-12 часов. После этого положить остальную часть сахара и варить до готовности при помешивании. Перед окончанием варки добавить лимонную кислоту и щепотку ванильного сахара или кусочек корицы морковное варенье рецепт номер два 1 килограмм очищенной моркови 1 килограмм сахара 2-3 грамма лимонной кислоты отобрать молодые не испорченные корнеплоды моркови помыть Очистить и нарезать их кусочками одинаковой формы. Засыпать сахаром подготовленную морковь и оставить на сутки. Затем добавить 2-3 столовые ложки воды и варить до готовности. Перед завершением варки добавить лимонную кислоту. Морковь вяленая Одна морковь. 200 грамм сахара, 3 грамма лимонной кислоты, ванилина на кончике ножа. Морковь вымыть, очистить, нарезать кусочками толщиной полсантиметра, пересыпать сахарным песком, смешанным с лимонной кислотой и ванилином. После этого морковь выдержать под гнетом до выделения сока. Затем поставить ее на медленном огне и довести до кипения. Как только масса начнет закипать, снять ее с плиты, слить сок, а морковные кружочки положить на противень и подсушить их в духовке таким образом, чтобы они остались эластичными. Слитый морковный сироп можно использовать в качестве заготовки для десертных блюд. Затем вяленую морковь следует слегка подсушить и сложить в картонную коробку. По своему вкусу вяленая морковь заменяет конфеты, но пользы от нее значительно больше, особенно она полезна детям. Морковное суфле с яблочным пюре 200 грамм моркови, 60 грамм яблок, 15 грамм манной крупы, 10 грамм сахара, 5 грамм сливочного масла, 50 грамм молока, 1 четверть яйца на одну порцию, соль по вкусу. морковь и яблоки очистить и нарезать, пропустить их через мясорубку, В полученную массу добавить молоко, сахар, соль и довести до кипения. Всыпать в массу манную крупу, хорошо перемешать и тушить до готовности, затем охладить, добавить взбитый яичный белок и перемешать. Полученное суфле выложить в формочки и варить на пару до готовности. Морковь. с яблоками в облепиховом соке 1 килограмм моркови 1 килограмм яблок пол литра облепихового сока 500 грамм сахара морковь и яблоки помыть очистить от кожицы нарезать кусочками предварительно удалив из яблок сердцевину Залить морковь и яблоки облепиховым соком. Положить сахар и нагреть до кипения. Кипятить 5 минут. Затем разлить в стерильные банки и закатать крышками. Посуду, в которой варится или тушится морковь, следует обязательно закрывать крышкой, потому что витамины разрушаются особенно активно при ее кулинарной обработке в открытой посуде. Варенье из моркови, лимона и бутонов календулы. 1 кг моркови, 1 кг сахара, лимон. Морковь вымыть, почистить и нарезать кубиками. б л а н ш и р о в а т ь в кипящей воде три минуты. Лимон мелко нарезать, положить в посуду для варки варенья и залить водой. Добавить бутоны календулы и прокипятить 5 минут. В эту же посуду опустить кубики бланшированной моркови и всыпать сахарный песок. Варить на медленном огне до готовности. Время от времени встряхивая посуду горячее варенье разлить в стерильные банки и герметически закупорить варенье из моркови и облепихового сока 1 килограмм моркови 300 грамм облепихового сока 1 килограмм сахара морковь вымыть почистить и нарезать кубиками. Бланшировать в кипящей воде три минуты. Затем слить воду. Морковь залить облепиховым соком, добавить сахарный песок, поставить на слабый огонь и доварить до готовности. Горячее варенье разлить в стерильные банки и герметически закупорить. МОРКОВНЫЙ ПИРОГ Три чашки жома моркови, одна чашка жома яблок, одна чашка кунжутного или оливкового масла, одна чашка меда, две чашки патоки, 1 столовая ложка экстракта ванилина, три яйца, три чашки муки, полтора чайной ложки соды, две чайные ложки мускатного ореха, одна чашка изюма. Перемешать жжом и масло. Добавить мед, патоку, ванилин и яйца. И опять тщательно перемешать. Положить сухие компоненты и равномерно размешать. Затем добавим изюм, вольем все на промасленную сковороду И будем выпекать при температуре 180 градусов цельсия в течение одного часа булочка с голубикой и морковью три чашки морковного жа полутора чашки ананасного жа одна чашка меда три яйца о чашка экстракта чистого оливкового или кунжутного масла холодного прессования, одна столовая ложка ванилина, три чашки муки с отрубями, одна столовая ложка соды, одна чайная ложка мускатного ореха, полутора чашки свежей или мороженой голубики. Перемешать морковный и ананасовый жом, Добавить мед, яйца, масло, ваниль и еще раз перемешать. После смешивания сухих ингредиентов добавить их и голубику и тщательно перемешать. Вылить на специальную бумагу или в промасленные формочки. Печь при температуре 180 градусов. в течение 45 минут напитки морковный кисель 50 грамм моркови 20 грамм сахара 8 грамм картофельного крахмала 150 грамм воды лимонная кислота по вкусу морковь натереть на мелкой терке и отжать сок Разбавить сок водой, довести его до кипения, добавить сахар и лимонную кислоту, в кипящий сироп влить крахмал, разведенный холодной кипяченой водой, довести до кипения, разлить кисель в стаканы и охладить. Кисель м о л о ч н ы й с морковью 50 грамм вареной протертой моркови 150 грамм молока, 5 грамм картофельного крахмала, 10 грамм сахара, ванилин на кончике ножа. Морковь мелко нарезать, припустить в небольшом количестве воды, протереть в пюре, добавить сахар, ванилин, развести молоком и довести до кипения. В кипящую жидкость влить, Картофельный крахмал, разведенный холодным молоком, довести до кипения, разлить кисель в стаканы и охладить. Морковный компот 100 грамм моркови, 20 грамм сахара, 150 грамм воды, 1 две штуки гвоздики, лимонная кислота по вкусу. Морковь нарезать кубиками, залить горячим сладким раствором и варить 10-15 минут. В конце варки добавить лимонную кислоту и гвоздику. Готовый компот охладить. Морковный квас. 2 килограмма моркови. 1 д в а стакана сахара. 50 грамм дрожжей, один ломтик черного хлеба, 4 литра теплой кипяченой воды, лимонная кислота и пряности по вкусу. Морковь помыть, очистить, натереть на терке и залить водой. Добавить сахар, пряности, лимонную кислоту, растертые дрожжи и кусочек хлеба. Все размешать и поставить на сутки в теплое место. Затем квас процедить и оставить при температуре комнаты. На следующий день квас будет готов к употреблению. Морковно-молочный коктейль. 50 грамм сырой моркови. 1 литр охлажденного кипяченого молока. 200 грамм сахара, лед. Очистить морковь, помыть и натереть на мелкой терке. Добавить сахар, залить молоком, в бокалы положить по два кусочка льда и влить полученную смесь. Морковно-апельсиновый коктейль. 4 моркови длиной около 15 сантиметров 1 апельсин апельсин очистить сохранив белую кожицу и пропустить его целиком через соковыжималку вместе с морковью коктейль морковное молоко рецепт номер один 3 моркови длиной около 15 сантиметров Один пастернак, соевое молоко по вкусу или чтобы заполнить стакан. Добавление к свежевыжатому морковному соку соевого молока повышает его питательную ценность и насыщает организм белками. В то же время соевое молоко не скисает, как коровье. Пастернак используется без ботвы и хвостика, и неочищенный. В этот напиток можно добавить немного тертого мускатного ореха. Коктейль «Морковное молоко» рецепт номер два. Сок двух корнеплодов моркови длиной около 15 сантиметров. Полутора чашки соевого молока. Сок из одного лимона. Щепотка тертого мускатного ореха. Горсть кубиков пищевого льда. Вылить морковный сок и соевое молоко в смеситель, всыпать туда кубики льда и выжать сок лимона. Смешать в течение 30 секунд, затем посыпать мускатным орехом и выпить. Коктейль цитрусово-морковный специальный. две моркови длиной около 15 сантиметров, одна четверть маленького ананаса и один маленький апельсин. Приготовить морковный сок, почистить ананас и апельсин и нарезать их кусочками. Кусочки поместить в смеситель, налить туда морковный сок и насыпать горсть кубиков льда смешать и сразу выпить. Кктейль о бодрящая морковь. 5 корнеплодов моркови длиной около 15 сантиметров, 4 черешка сельдерея и один зубчик чеснока. выжать сок из всех ингредиентов и смешать. Пить сразу. Напиток одуванчик, Плюс морковь. Сок 4-5 корнеплодов моркови длиной около 15 см. Сок из горсти листьев одуванчика. Сок из одного соцветия укропа. Сок одного лимона. Смешать первые три сока и добавить к ним сок лимона. Напиток. Двойной дурной глаз. Сок четырех пяти корнеплодов моркови длиной около 15 сантиметров. Сок из горсти листьев одуванчика. Сок двух груш. Напиток имбирный номер один. Сок четырех корнеплодов моркови длиной около 15 сантиметров. Сок одного яблока, 1 кубический сантиметр или больше, свежего имбиря. Морковно-яблочный сок делается еще вкуснее, если у него добавить немного имбиря. Напиток имбирный номер два. Сок трех больших корнеплодов моркови, сок одной груши, Один небольшой кусочек имбиря. Напиток «Зеленая богиня». 60 миллиграмм морковного сока. 60 миллиграмм яблочного сока. 60 миллиграмм свекольного сока. 60 миллиграмм сока из спаржевой капусты. Пол чайной ложки. порошка из бурых водорослей. 1/2 одна, одна чайная ложка нарезанной свежей петрушки, сок одного лимона. Напиток отличный перец. Два корнеплода моркови, один красный перец, один сельдерей, два пучка креса водяного, две-три веточки петрушки. Выжать соки и смешать. Этот напиток — прекрасная замена стакана кофе или чая с пирожным, или пирожком, который вы перехватываете в перерыве на работе. Он зарядит вас жизненной силой, не засоряя при этом ваш организм сахаром и кофеином. Напиток — пучеглазый п у м ш 4 е корнеплодов моркови, одно целое яблоко с семечками, небольшая горсть шпината, один огурец. Выжать соки и смешать. Напиток — квант зелени. Три корнеплода моркови. Две дольки ананаса. Одна четверть чашки намоченных семечек подсолнечника. Одна четверть чашки пророщенных бобов. Горсть листьев шпината. Сначала приготовить сок из моркови и шпината. Затем нарезать дольками ананас и положить его в смеситель и вместе с семечками и бобами, все перемешать и добавить сок. Напиток «Красный гений». 4 корнеплода моркови, одна большая сырая свекла, кусок огурца длиной 3 сантиметра, выжать соки и смешать. Напиток «Красный флаг». Четыре корнеплода моркови, три небольших спелых томата, горсть шпината. Выжать соки и смешать. Напиток «Красная прохлада». 4 корнеплода моркови, одна свекла, два яблока, один кубический сантиметр или больше имбиря. Выжать соки, смешать, добавить имбирь. Напиток «Красный дьявол». Три корнеплода моркови, три черешка сельдерея, одна свекла. Сначала отжать сок из моркови и сельдерея, затем из свеклы. Если вкус получится слишком непривычным, добавить одну чайную ложку сливок. Этот напиток... Прекрасное тонизирующее средство для крови и превосходный источник витаминов А, группы б С, Д, К, Е, бета-каротина, а также калия, магния, марганца, серы, йода, кальция, железа и меди. Напиток «Морковка для детей». Полстакана молока. Одна-две моркови средних размеров. Две чайные ложки сахара. Морковь помыть, очистить, натереть на мелкой терке, смешать в миксере все ингредиенты. Напиток подавать с чайной ложкой в стакане. Морковный коктейль «Антошка» для детей. 1 килограмм моркови 100 грамм фруктового мороженого. морковь тщательно промыть, очистить и сполоснуть. смешать морковный сок с м о р о ж е н ы м и взбить миксером, подавать на стол сразу. морковный сок с лимоном т 7 5 г моркови, 20 грамм сахара, 25 грамм лимона, 200 грамм воды. В кипящую воду положить лимонную цедру и сахар, довести до кипения и охладить. Очищенную промытую морковь натереть на терке, соединить с полученным сиропом, отжать через марлю и добавить лимонный сок. Очищенная морковь вянет быстро. В воде такую морковь держать нельзя, так как теряются минеральные соли и разрушается аскорбиновая кислота. Очищенные корнеплоды моркови лучше всего хранить в посуде без воды, но не более двух-трех часов, сверху покрыв их чистой влажной тканью. Заготовка моркови в прок. морковь консервированная измельченная. Расход на 10 банок емкостью поллитра. т р килограмма моркови, 50 грамм соли, 50 грамм сахара, 250 миллилитров 6 н о г о уксуса, 2 литра воды для бланширования. 20 грамм соли на 1 литр воды. Для консервирования моркови более всего подходят такие сорта, как к а р о т е л ь нанская и московская зимняя А515. Корнеплоды нужно очистить от ботвы, удалить испорченные части, промыть и дать воде стечь. Затем нарезать кружочками или лапшой, Бланшировать в подсоленной кипящей воде около пяти минут. Быстро заполнить стеклянные банки горячей морковью и залить их горячей заливкой до самого верха. Заполненные банки поместить в кастрюлю с водой, п о д о г р е т о й до температуры 60 градусов, и стерилизовать так банки емкостью пол-литра 20 минут. емкостью 1 литр 25 минут. По окончании стерилизации банки необходимо герметически закупорить и поставить на хранение. Консервированную морковь можно использовать в качестве гарнира к мясным блюдам, а также для приготовления супов и салатов. Морковь маринованная. для приготовления маринада 1 литр воды, 30 грамм соли, 50-60 грамм сахара, 1 1 о стакана 3% н о г о уксуса. Для маринования подходит сорта моркови, имеющие ярко-оранжевую окраску и небольшую сердцевину. отобрать корнеплоды с ровной формой, не очень крупные с головками не более 4 см срезать у всех корнеплодов зеленоватую головку и тонкий корешок если корнеплод имеет ровную и гладкую поверхность снимать кожицу с него не надо при наличии наростов и углублений поверхность обязательно нужно аккуратно зачистить тщательно вымыть корнеплоды Очень мелкие корнеплоды можно мариновать в целом виде. Корнеплоды среднего размера необходимо нарезать кружочками или соломкой. Для этого можно использовать фигурные вырезки толщиной не более 3,5 мм. Подготовленную морковь бланшировать в воде 2-3 минуты при температуре 90 градусов. Потом охладить Разложить по банкам и залить горячим маринадом. Банки закрыть крышками и поставить стерилизоваться в кастрюлю с водой. Банки емкостью пол-литра надо стерилизовать 20-25 минут. Затем банки герметически закрыть и охладить. Морковь сушеная. Морковь является обязательным компонентом многих первых и вторых блюд. По этой причине в запасе необходимо иметь сушеную морковь, в которой почти полностью сохраняется провитамин А, каротин. Для сушки используют свежие корнеплоды некрупных размеров ранних и среднеспелых сортов типа нанская. Корнеплоды надо подбирать по размеру. срезать ботву и позеленевшие головки, очищать поврежденные места, затем тщательно промыть их и целыми погрузить в кипящую воду. Мелкие на 12 минут, более крупные на 20 минут. После бланшировки корнеплоды охладить, нарезать кружочками толщиной 3 мм или соломкой, Выложить измельченную морковь на противень или сито тонким слоем. Основную сушку нужно проводить в духовом шкафу при температуре 75-80 градусов. Затем морковь следует досушивать при температуре 60-65 градусов. Время сушки 5-6 часов. Корнеплоды подсушивают в деревянном ящике один-два дня, а затем упаковывают в стеклянные или жестяные банки и герметично закрывают. Хранить их следует в сухом темном месте. Проведенные исследования показали, что в корнеплодах, высушенных без бланширования, каротин во время хранения разлагается быстрее, чем с применением бланширования. Кроме того, ухудшается вкус и бледнеет окраска плодов. Заготовка для супа. Рецепт номер один. 600 грамм моркови, 600 грамм корнеплодов петрушки, 500 грамм сельдерея, 1650 грамм лука порея, 200 грамм репчатого лука, соль. Овощи промыть, почистить, сполоснуть, измельчить и смешать с солью из расчета 150-200 грамм соли на 1 килограмм смеси. Затем овощи уложить в банки и уплотнить деревянным пестом, пока они не покроются соком. закупорить, хранить в темном холодном месте. Заготовка для супа рецепт номер два. три с половиной 4 килограмма моркови. два с половиной килограмма корнеплодов петрушки, 500 грамм лукапорея, 1 и три десятых килограмма. зелени сельдерея 2 килограмма репчатого лука. Для заливки пол килограмма соли на 1 литр воды 1 грамм лимонной кислоты. о в о щ и помыть, почистить, сполоснуть, измельчить, смешать с солью, Из расчета 150-200 грамм соли на 1 килограмм смеси плотно уложить в банки и залить горячим солевым раствором. Закупорить. Хранить в темном, холодном месте. Заготовка для супа. Рецепт номер 3. 2 килограмма моркови. 1,2 килограмма корней петрушки. 1,5 килограмма совойской капусты, 500 грамм корней сельдерея, 800 грамм репчатого лука, 800 грамм л у к а п о р е я 1,4 килограмма соли, растительное масло. Овощи помыть, почистить, сполоснуть, измельчить на терке. Положить соль из расчета 150-200 грамм на 1 килограмм смеси. Тщательно перемешать. Плотно заложить в банки и залить небольшим слоем растительного масла. Закупорить. Хранить в холодном темном месте. Использовать эту заготовку для приготовления супов из расчета 1 столовая ложка смеси на одну порцию супа. Домашний соус 1,5 кг моркови, 500-600 г репчатого лука, 4-5 кг помидоров, 300 мг растительного масла, 250 г сахара, 100 г соли, 300 мл столового уксуса, 2-3 грамма корицы, 3 грамма гвоздики, по 2 грамма душистого и горького перца, о до н а д л ь к а чеснока. м о р к о в ь очистить и нарезать соломкой. лукук нарезать тонкими кольцами, чеснок мелко нарезать, в кипящее растительное масло положить лук и немного обжарить. Затем положить на сковороду морковь, и поджарить до золотистого цвета, выжать сок из помидоров, уварить его в 2-3 раза, добавить соль, сахар, порошковые пряности и варить еще 3-5 минут. Снять с огня, добавить лук, морковь, уксус, все тщательно перемешать и разложить по банкам. Далее стерилизовать в кипящей воде литровые банки в течение 60-50 минут, пол-литровые 30 минут. Морковь замороженная. Для замораживания моркови можно использовать домашний холодильник, с низкотемпературной морозильной камерой или бытовой морозильник. Подготовить морковь, как для маринования. После бланширования и охлаждения уложить корнеплоды в формочки. Для этого можно использовать пластмассовые баночки из подмолочных продуктов. После р а с ф а с о в к и морковь положить в морозильную камеру и дать ей проморозиться полутора-двое суток. Затем вынуть формочки из морозильника и выложить из них брикеты моркови. Если они не вынимаются, то надо опустить формочки на несколько секунд в теплую воду. Брикеты быстро запаковать в полиэтиленовые пакеты и положить в морозильник на хранение. Не рекомендуется хранить там морковь в открытом виде, так как происходит потеря полезных веществ и влаги. Морковь можно замораживать в смеси с другими овощами и пряными корнеплодами. Морковный сок. Для приготовления морковного сока выбирают молодые, свежие, но достаточно зрелые корнеплоды. Морковь очень хорошо вымыть, очистить, измельчить и выжать сок при помощи пресса. Сок должен отстояться, затем отделить осадок и процедить через 2-3 слоя марли. Нагреть сок до 80-85 градусов и сразу же перелить в бутылки или банки. не доливая до края в бутылках, на три т р с половиной сантиметра, в банках на 1 д полутора сантиметра. Закупорить и стерилизовать при температуре 108 градусов в течение 30 минут. Чтобы температура достигла такого уровня, надо добавить в стерилизатор соли 400 грамм на 1 литр воды. Пробки и крышки нужно дополнительно укрепить скобами, чтобы они не сорвались во время стерилизации. Морковный сок с мякотью. Сок из моркови, который получен традиционным способом, беден биологически активными веществами, поэтому для повышения их содержания в морковном соке Рекомендуется готовить этот сок с мякотью. В таком соке все ценные свойства морковных корнеплодов сохраняются. Морковь тщательно вымыть, очистить, залить небольшим количеством воды, разварить до мягкого состояния, отвар процедить, а корнеплоды протереть через сито. Если полученное пюре будет слишком густым, то можно разбавить его небольшим количеством кипяченой воды, переложить пюре в стеклянные банки и стерилизовать, как указано в предыдущем рецепте. Чтобы во время обработки морковь не темнела, следует острым ножом снимать с нее очень тонкий слой кожицы. Время и температуру кулинарной обработки соотносите с видом продуктов. Не готовьте их дольше, чем это требуется. Чем меньше продукт питания подвергается тепловой обработке, тем больше в нем сохраняется витаминов, минеральных веществ, других ценных для здоровья элементов. Сушеные корнеплоды моркови, Сначала следует залить кипятком, затем надо его слить и снова залить теплой водой на 1 2 часа, чтобы морковь набухла. Подготовленную морковь нужно варить в той же воде, в которой она замачивалась, чтобы снизить потери питательных веществ до минимума. морковь консервированная в целом виде. Расход на 10 банок объемом пол-литра, 3,5 килограмма моркови, 40 грамм соли для приготовления заливки, 2 литра воды. Используют некрупные молодые ярко-оранжевые корнеплоды с нежной мякотью, негрубой сердцевиной типа сорта «Парижский рынок». Корнеплоды следует подготовить, как указано в рецепте, морковь консервированная, но не нарезать, а только обрезать зеленоватую часть головки и хвостик корня. После этого бланшировать в горячей воде 90 градусов 5-7 минут, чтобы кожица легко снималась. Очищенные корнеплоды промыть холодной водой. Когда вода стечет, корнеплоды надо плотно уложить в чистые сухие банки и залить двухпроцентным рассолом. Приготовление рассола. Соль растворить в воде, 20 грамм на 1 литр воды, и кипятить 10-15 минут. Затем отфильтровать через 2-3 слоя марли вновь довести до кипения. Уложенную в банки морковь залить горячим 90 градусов рассолом. Банки накрыть крышками и стерилизовать в кипящей воде. Банки объемом пол-литра 40 минут, объемом 1 литр 50 минут. После завершения стерилизации банки герметически закупорить. перевернуть вверх дном и охладить. Такую морковь можно использовать для приготовления первых, вторых блюд, салатов. Целебная сила моркови. Диетическими средствами можно достигнуть гораздо большего, чем лекарственными. Мухаммад Закария Рази. Морковь природное средство для лечения болезней. В древней медицине морковь была популярным диетическим и лечебным средством. О е е лечебных качествах писал д и а с к о р и т В качестве целебных средств использовались корнеплоды и листья. Великий Ибн Сина Авиценна считал, что корни дикой моркови пучат и закрепляют желудок, оказывают помощь при водянке, плеврите, хроническом кашле. Он находил плоды и листья моркови полезными, если прикладывать их растолченными на разъедаемые гангреной раны. По его описанию, морковь, особенно дикая, Применяемое в виде питья или свечей вызывает месячные у женщин, а плоды и корни моркови помогают выносить трудную беременность. По описаниям другого восточного врачевателя Мухаммада Хусейна Ширази, морковь открывает закупорки в печени, укрепляет желудок. Она приносит пользу при заболеваниях в груди, печени, желудке. при выведении камней из почек и мочевого пузыря, оказывает мочегонное действие. Ее принимают при хроническом кашле и плеврите. Варенье из корнеплодов моркови полезно при водянке, а в смеси с медом хорошо укрепляет кишечник, легко переваривается и усваивается. В наше время... Диетологи рекомендуют употреблять сырую, свеженатертую морковь ежедневно по 50-100 грамм в виде салата натощак или перед первым блюдом при ишемической болезни сердца, нарушениях сердечного ритма, гипертонической болезни, болезнях печени, поджелудочной железы, почек, туберкулезе, бронхиальной астме. г а с т р и т е с пониженной кислотностью желудочного сока, анемии, малокровии, лучевой болезни, остеохондрозе, подагре, расстройствах зрения, запорах, геморроя, упадки сил, импотенции, недостатки молока у кормящей женщины, глиссной инвазии, особенно при острицах у детей. Морковь как продукт питания – Ощелачивает наш организм, что очень важно при лечении раковых заболеваний. Она повышает секреторную активность желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы и слюнных желез. Сладкая морковь – источник таких важных микроэлементов, как железо, медь, кобальт, йод и м н о г и е других. Благодаря солям железа, кобальта и меди, морковь очень полезна для профилактики и лечения малокровия. Между тем, витамины и микроэлементы, хотя и наиболее важные, но отнюдь не единственное достоинство моркови. Ведь вместе с ней человек получает легко усвояемые углеводы, белок, пектин и нежную клетчатку. Клетчатка и пектин, которые в современной специальной литературе принято называть растительными волокнами, не только стимулируют работу желудка и кишечника, но и поглощают множество нежелательных, а то и просто ядовитых веществ, которые либо образуются в нашем организме, либо поступают в него извне. Растительные волокна... поглощают и желчные кислоты, что снижает уровень холестерина в крови, оздоравливая тем самым сердце и сосуды. Они способствуют правильному обмену веществ во всей внутренней среде организма, очищают его от индустриальной грязи, например, соединений свинца, извергающихся вместе с выхлопными газами потоками автомобилей, Морковь служит еще и средством для оздоровления кишечника и поддержания его нормальной флоры, так как обладает антимикробными свойствами. В моркови, как известно, содержится большое количество солей калия. Именно с калием медицина связывает мочегонный, желчегонный и слабительный эффекты. которые возникают после употребления этого корнеплода. Вот почему медики считают ее весьма полезной при болезнях сердца, желчевыводящей системы, почек и гипертонической болезни. В настоящее время специалисты выяснили, что большая часть витамина А, ретинола, синтезируется в организме человека из провитамина А, который содержит в себе различные каротиноиды, в том числе и бета-каротин. По мнению ученых, проводивших исследования, регулярное употребление в пищу овощей, содержащих бета-каротин, понижает риск заболевания многими недугами, в том числе онкологическими. Основным источником этого каротиноида являются различные овощные растения, особенно имеющие темно-зеленую и желтую окраску, морковь, перец, тыква, шпинат, листовая горчица. В России, где пока нет такого большого разнообразия на овощном рынке, как в Японии, Северной Америке и Европе, Именно морковь по традиции является одним из основных источников бета-каротина. Специалисты считают, что доза каротина в 6 мг по своей биологической активности соответствует 1 мг витамина А, а это удовлетворяет суточную потребность организма взрослого человека в этом витамине. Физиологическая роль витаминов группы А для организма человека очень велика. Они оказывают влияние на дыхание и энергетический обмен в живых тканях, а также на обмен белковых веществ, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот, холестерина и других органических веществ. Витамины группы А регулируют обменные процессы в кожных покровах, мочевыводящих путях, пищеварительном тракте. Они стимулируют рост всего организма с самого рождения до окончания физического развития. Кроме того, витамины этой группы участвуют в физиологических процессах сумеречного, ночного и цветного зрения. Они улучшают оба вида зрения и повышают сопротивляемость организма человека инфекционным и простудным болезням. Не зря ретинол называют витамином роста и зрения. Весьма важен тот факт, что избыток витамина А накапливается в тканях печени, и запаса его там хватило бы более чем на 500 дней. По этой причине весьма целесообразно в летнее-осеннее время есть как можно больше свежих сырых фруктов и овощей, в том числе и оранжево-красную морковь. Благодаря высокому содержанию провитамина А, морковь всегда способствует хорошему росту детей. Когда мама говорит своему ребенку «Будешь есть больше моркови, скорее вырастешь», то она недалеко от истины благотворное действие оранжево-красных корнеплодов на зрение людей также связано с высоким содержанием провитамина А вот почему она особенно полезна и взрослым и детям подвергающимся большим зрительным нагрузкам и страдающим разными видами нарушения зрения нужно признать что в наше время Дети уже с трехлетнего возраста начинают испытывать на себе самый настоящий пресс-зрительных нагрузок. Поэтому систематическое употребление в пищу моркови в немалой степени может помочь ослабить этот процесс. В народной медицине всегда самое важное значение имели и имеют пища больного человека, его питье, Лечебную пищу готовят, как правило, из растений – дикорастущих, огородных, садовых. Применяются растения, богатые различными химическими элементами и субстанциями, благотворно влияющими на жизнь и деятельность человеческого организма, а также содержащие ф и т а н ц и д ы губительно влияющие на болезнетворные микроорганизмы. Одним из таких растений является морковь. Народная медицина полагает, что морковь оказывает многостороннее действие. Антисептическое, галистогенное, лактогенное, усиливает секрецию грудного молока, мочегонное, желчегонное, отхаркивающее, слабительное, сосудореширяющее, ранозаживляющие, обезболивающее, противосклеротическое, противовоспалительное и успокаивающие. При лечении нефрита и почечно-каменной болезни, сопровождающиеся уменьшением суточного объема мочи и к о н ц е н т р а ц и о н н о й способности почек, народная медицина советует пить настой и семян моркови, лучше дикой, признавая его более эффективным средством, чем свежеприготовленный из ее корнеплодов сок. В Таджикистане знахари назначают морковь при болезнях печени, острые и хронические гепатиты, и желтухи, а также для лечения изжоги и хронических запоров. В народной медицине и з д а в н о применялась сырая тертая морковь, сдобренная маслом, в детской практике, как нежное слабительное и противоглистное средство. Вареную морковь давали ослабленным больным садышкой, кашлем, запорами и геморроем. До сих пор в народной медицине морковь применяют для лечения упадка сил, малокровия, авитаминоза, различных простуд, начальных стадий туберкулеза и других болячек. Народная медицина считает, что из всех сортов моркови наибольшую лечебную ценность представляет сорт с красным корнеплодом. Максимальная активность образования биологически активных веществ в моркови наблюдается в сентябре. Поэтому морковь, убранная с грядки после сентября, является более подходящей для лечебных целей, чем морковь, убранная в сентябре, августе, июле. Отвар или настой морковной ботвы в смеси с петрушкой назначают для удаления песка из мочевыводящих путей при болезнях печени, и желчного пузыря. С давних пор свежей морковью лечили ожоги, о б м о р а ж и в а н и я язвы. сырую натертую морковь прикладывают к различным опухолям, долго незаживающим гнойным раам. н Корнеплоды моркови полезно употреблять в пищу при гатритах. с систематическое употребление морковных блюд усиливает п е р и с т а л ь т и к у кишечника. и способствует его очищению от шлаков. Морковь и разные блюда из нее весьма полезны летчикам, машинистам, водителям и представителям других профессий, в которых предъявляется п о в ы ш е н н ы е т р е б о в а н и я к зрению. Диетические блюда из моркови диетологи назначают пациентам при инфаркте миокарда, желчекаменной болезни. в качестве глистогонного и славительного средства. Натуротерапевты также признают, что корнеплоды моркови и ее сок являются хорошим мочегонным средством, способствующим выведению песка и небольших камней из мочевых путей при мочекаменной болезни. Для этих целей можно использовать настои и порошки из семян моркови, В старинных лечебных книгах можно найти у к а з а н и е на способность моркови усиливать работу половых желез, то есть повышать потенцию у мужчин. Научные исследования, проведенные в последние годы, показали, что употребление моркови способствует понижению уровня холестерина в крови человека, улучшает зрение, укрепляет иммунитет и предотвращает развитие некоторых видов раковых опухолей. Включать морковь в рацион питания людей, имеющих заболевания кишечника, печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы, особенно важно, так как в организме таких людей усвоение витамина А нарушено. Им нужно увеличить суточную дозу этого витамина до 1,5-2,5 мг. Тепловая обработка корнеплодов моркови, тушение, варка частично разрушает многие биологически активные вещества, в том числе клетчатку и эфирные масла, которые способны вызвать симптомы раздраженного желудка и кишечника. Люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, могут употреблять в пищу морковь, приготовленную таким образом, что без сомнения будет им очень полезно. Свежевыжатый морковный сок действует на желудочно-кишечный тракт мягче, чем цельная или т е р т а я морковь, поскольку в нём отсутствуют растительные волокна, клетчатка. Морковь как поливитаминное растение, имеет широкое применение для профилактики и лечения гипо- и авитаминозов при анемии и упадке сил для улучшения общего питания организма. Ежедневное употребление свежих корнеплодов моркови значительно укрепляет организм, поднимает его устойчивость и различным неблагоприятным воздействием окружающей среды и сопротивляемость инфекционным з а б о л е в а н и я м свежую морковь используют в диетическом питании при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы почек печени но ее не рекомендуют употреблять при обострении язвенной болезни желудка и дветиперстные кишки энтеритах при наличии камней в почках и мочевом пузыре более сильным средством, чем морковный сок, в натуропатии считается семена дикой моркови. Из них готовят настой, который пьют по одному стакану три раза в день. При наличии камней в мочевыводящих путях, а также в качестве мочегонного и слабительного средства Вместо настоя из семян дикой моркови применяют порошок из них по одному грамму три раза в день. При деликатной болезни геморрое рекомендуется пить чай из морковной ботвы. Плоды моркови содержат кумарины и фурукумарины, которые обладают спазмолитическим действием на венечные сосуды сердца. На фармацевтических предприятиях из семян моркови выделяют экстракт, называемый даукарином. Это вещество обладает спазмолитическим действием и расширяет коронарные сосуды сердца. Фармакологические препараты из семян моркови даукарин назначают для лечения коронарной недостаточности и предупреждения приступов стенокардии. грудной жабы. Его также назначают при спастическом состоянии гладкой мышечной ткани пищеварительного канала, бронхов, других органов, то есть при б о л я х в желудке, животе, запорах, обструктивных бронхитах и бронхиальной астме. Экстракты моркови входят в состав лечебного препарата Уролисан. применяемого при болезнях печени и почек. Экстракт корней и эфирное масло моркови применяют как слабое, мочегонное и противоглистное средство. Морковь в сочетании с сахарным сиропом в соотношении один к одному используется для лечения сильного кашля и охриплости голоса. Каицу, или свежий сок из зеленых листьев моркови, применяют при лечении диатеза, экземы, нейродермита. Жон, оставшийся от моркови, успокаивает кожу, страдающую от ожога или экземы. Кроме того, он может использоваться при небольшой лихорадке. В этом случае морковный ж о м в виде компресса, надо положить на голову, или печень. Беременным женщинам и кормящим матерям также очень важно включать морковь в свой пищевой рацион. Для них рекомендуется суточная д о з ы ретинола до 1,25-1,5 мг. Морковь как продукт, б о г а т ы я соединениями с П-витаминной активностью, способствует повышению прочности стенок капилляров. Отвар листьев моркови советуют пить при болезнях печени, почек, геморрое, д и а т е з е детских экземах. Морковь и сердечно-сосудистые заболевания Сердечно-сосудистые болезни в конце 20 века признаны болезнями номер один. Биохимическая сторона этих недугов сложна для понимания, но понять их основные причины не представляет большого труда. Представьте себе, что вы едете по шоссе на своем автомобиле домой, но из-за автомобильных пробок вам никак не удается доехать до дома. Нечто подобное происходит и при заболеваниях сердца. Сердцу необходим приток свежей артериальной крови, приносящей его мышцы кислород. Но сердечная мышца его недополучает, так как сердечные артерии забиты отложениями холестерина, жиров и шлаков. Такие органические пробки тормозят движение крови. Она перестает доставлять кислород в отдельные участки сердечной мышцы и те отмирают. Отмирание участка мышцы сердца и называется инфарктом миокарда. К счастью, оранжево-красная морковь может предотвращать его. Морковь предохраняет наше сердце от инфаркта прежде всего за счет клетчатки. В моркови содержится много растворимых растительных волокон, которые помогают организму понизить уровень холестерина в крови. Часть этих растительных волокон представляют собой пектин, который также понижает уровень холестерина. Растительная клетчатка моркови содержит пектат кальция, который соединяется с желчной кислотой и предотвращает ее обратное всасывание в кровь, снижая тем самым у ней концентрацию холестерина. Специалисты из Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов Америки установили, что ежедневное употребление двух морковин лицами с повышенным уровнем холестерина может понизить его содержание в крови на 10-20%. Бета-каротин моркови также играет важную роль В предотвращении сердечно-сосудистых заболеваний в Соединенных Штатах Америки в процессе одного научного исследования 160 врачам, каждый из которых когда-то страдал сердечно-сосудистыми болезнями, ежедневно давали или по 50 мг бета-каротина или плацебо, пустышку. проведенный через несколько лет анализ состояния здоровья врачей, показал, что те, кого подкармливали бета-каротином, страдали сердечными заболеваниями в два раза меньше, чем те, кому давали пустышку. Был сделан вывод, что бета-каротин и другие каротины моркови являются мощными защитниками нашего сердца. Морковный витамин С... в д е т борьбу с болезнями сердца по меньшей мере двумя методами. Как сильнейший антиоксидант, этот витамин тормозит окисление вредного холестерина, при котором холестерин легче оседает на стенках артерии и становится от этого еще более опасным для нашего сердца. А уровень концентрации в крови полезного холестерина Прямо связан с уровнем содержания витамина Е. Чем больше этого витамина в нашем организме, тем больше полезного холестерина в крови и тем меньше вероятность появления раковой опухоли. Несмотря на то, что морковь содержит небольшое количество витамина b 6 он играет существенную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. эксперименты на животных показали, что дефицит витамина b 6 в их рационе отрицательно сказывается на их кровеносных артериях. Причиной повреждений, возникающих в артериях, является аминокислота гомоцистеин, которая обычно превращается в менее опасный цистатионин. Витамин b 6 в как раз необходим для этого химического превращения. Поэтому его недостаток в нашем организме приводит к накоплению опасного гомоцистеина на стенках кровеносных сосудов и их повреждению. В корнеплодах моркови содержится мало жировых веществ. Они составляют всего 4% всех калорий, которые дает этот овощ. Но это как раз подходит для тех, кто хочет сохранить свое сердце здоровым, поскольку регулярное употребление этого целебного овоща уменьшает уровень содержания холестерина. Итак, соединяя в себе растительную клетчатку, бета-каротин, витамин С, витамин b 6 и низкую калорийность, морковь является эффективным средством против б о л е з н е й сердца, и сосудов. На с р е з е корнеплода моркови можно заметить, что его сердцевина, ксилема, несколько отличается по цвету от ярко-оранжевой мякоти, флоэмы. Сердцевина моркови не такая яркая и скорее ближе к желтому цвету. Раньше при селекции отыскивали корнеплоды покраснее и поярче. так как в них содержится больше каротина. В последние годы некоторые селекционеры все внимательнее приглядываются к желтой сердцевине. Объясняется это тем, что в ксилеме моркови найден пигмент апигенин, ранее обнаруженный в некоторых других растениях. И этот пигмент, как выяснили ученые, Помогает снять усталость сердечной мышцы. Если вы хотите избавиться от скоплений холестерина на стенках своих кровеносных сосудов, пейте чистый морковный сок или его смесь со свекольным соком. В последнем случае вкусовые качества напитка несколько ухудшаются, но зато повышаются его терапевтические свойства. Такой соковый коктейль особенно полезен гипертоникам и людям с больной печенью, поскольку он способен прочищать закупоренные желчные протоки. Морковь. Лекарство против рака. Японский профессор Хирояма изучал зависимость между образом жизни людей и смертностью от раковых заболеваний. Он проводил свои исследования в течение 20 лет. С 1965 по 1985 год он обследовал около 265 тысяч человек в возрасте старше 40 лет. Результаты исследований показали следующее. Разнообразные вредные привычки. Неправильное питание, употребление алкоголя, курение несомненно провоцируют развитие этой трудноизлечимой болезни. Однако очень важно знать, что даже при наихудшем образе жизни включение в ежедневный рацион моркови и других желто-зеленых овощей снижает вероятность заболевания раком. практически на 50 процентов. При наилучшем варианте, когда человек ведет нормальную здоровую жизнь без злоупотреблений для своего здоровья и при этом ежедневно и в достаточном количестве употребляет морковь и другие желто-зеленые овощи, возможность заболевания раковой болезнью самое низкое. В последнее десятилетие, Как свидетельствует статистика, в ряде стран мира, в первую очередь в Японии и Финляндии, весьма существенно снизился процент злокачественных опухолей желудка. Специалисты связывают этот факт с увеличением потребления местным населением мандариновых, апельсиновых и других высококаротиновых соков, а также моркови. и других желто-зеленых овощей с повышенным содержанием бета-каротина. И напротив, чрезмерное употребление мясной пищи приводит к увеличению риска поражения желудка раковыми опухолями. Несколько лет назад в университете штата Аризона, Соединенные Штаты Америки, установили, что бета-каротин которые содержится в моркови и з е л е н ы х листовых овощах, задерживает развитие некоторых предраковых заболеваний. Для этого необходимо получать в сутки не менее 30 мг бета-каротина. Такое его количество содержится в д в у х ш е с т 100-граммовых морковках. Ученые подтвердили то, что давно уже заметила народная медицина. Оранжево-красная морковь невероятно богата антиоксидантами и веществами, предохраняющими наш организм от рака. Бета-каротин – наиболее известный из них. Человеческий организм способен перерабатывать его в ретинол по мере необходимости. Но бета-каротин лишь наиболее изученный представитель каротиноидов, содержащихся в моркови. Уже обнаружено множество других аналогичных органических веществ, обладающих таким же, а то и более эффективным воздействием на наше здоровье. Как доказали ученые, употребление в больших количествах продуктов, содержащих каротиноиды, уменьшает вероятность заболевания раком поджелудочной железы, простаты и легких. Даже у курильщиков раковые опухоли наблюдаются реже, если они придерживаются диеты, содержащей каротиноиды. Те курильщики, в чем п и т а н и и каротиноидов недостаточно, заболевают раком в 4 раза чаще, чем курильщики, которые съедают хотя бы по одной моркови в день. Вообразите себе, какое количество этих ценных защитных веществ будет получать ваш организм, если вы будете ежедневно выпивать хотя бы по одному стакану морковного сока. Каротиноиды – далеко не единственное богатство этого сока. Сладкая морковь, Содержит еще одно полезное органическое соединение, которое обладает поразительной способностью восстанавливать поврежденные молекулы ДНК. Эти молекулы являются носителями генетического кода и повреждения их структуры, основная причина злокачественного перерождения клеток и преждевременного старения организма. Защитите свои молекулы ДНК от повреждений, и вы защитите свое тело от старения и от рака. Это вещество как раз и играет здесь роль природного биологического защитника. По мнению ученых, его молекулы буквально пролезают между основными парами молекул ДНК и исправляют, нанесенные им структурные повреждения. Во время экспериментов было обнаружено, что если из крови больного человека взять патологически измененные белые кровяные клетки и добавить к ним мор, то происходят биологические чудеса, и больному человеку можно вернуть уже совершенно здоровые белые кровяные клетки. В Китае, в провинции Линшань, ученые провели массовое изучение на 30 тысячах жителей антиракового действия витамина Е и бета-каротина. Оба эти вещества как раз присутствуют в моркови. Эксперты п о с ч и т а л и что ежедневный прием большого количества овощей и фруктов, в том числе моркови, может снизить риск заболевания раком на 50%. Национальный институт раковых заболеваний в Соединенных Штатах Америки рекомендует ежедневно употреблять 5 порций овощей и фруктов, включая морковь. Германское общество питания советует составлять ежедневное меню на 2 трети из растительных продуктов. Биологически активные вторичные растительные вещества моркови имеют различные отправные точки в отношении защиты организма людей от злокачественных опухолей. Например, б и о ф л а в о н и д ы подобно так называемым блокаторам, могут останавливать превращение неактивных канцерогенов в активные. б и о ф л а в о н и д ы и каротиноиды, кроме того, увеличивают свободные радикалы кислорода в организме, и таким путем противодействуют появлению раковых опухолей на самой ранней стадии. Во время этого процесса флавоноиды и каротиноиды, находящиеся в растительных продуктах, взаимодействуют с витаминами С и Е. Между тем, как стало известно, Вторичные растительные вещества могут сдержать рост у ж е имеющихся раковых опухолей. Бем из Германского исследовательского института питания утверждает, что самым полезным для здоровья свойством вторичных растительных веществ является их антираковый эффект. Его коллега Беинг заявляет, Существует д о к а з а т е л ь с т в а того, что высокое содержание в рационе овощей является профилактикой рака легких, желудка и верхнего пищеварительного тракта, а также рака молочной железы, который до сих пор объяснялся лишь гормональными причинами. Нитраты, которые содержатся в большинстве продуктов питания. бактериями могут легко превращаться в нитриты, из которых образуются вызывающие раковые опухоли нитрозамины. Известно, что много нитратов содержится в соленых, мясных и колбасных изделиях. Содержатся они и в различных овощах в зависимости от сорта растения, способа и места выращивания а также способности аккумулировать в своих тканях нитраты. Высоким содержанием нитратов отличаются продукты, выращенные в теплицах. Овощи с высокой концентрацией нитратов не рекомендуется долго подвергать тепловой обработке или разогревать повторно, так как это вызывает образование нитрозаминов. Следует развеять опасения людей, боящихся отравиться нитратами, содержащимися в овощах и фруктах, так как в них содержится настолько много витамина С, что он почти полностью препятствует образованию в желудке нитрозаминовых химических соединений. Кроме того, каротиноиды, флавоноиды и другие вторичные растительные соединения обладают активным и защитным биологическим действием для организма человека. Специалисты предупреждают, что более опасными, чем нитрозамины, являются яды грибковой плесени, особенно афлотоксины, которые могут стать причиной рака даже в самых незначительных количествах. Поэтому они рекомендуют не употреблять в пищу продукты, которые легко покрываются плесенью, Например, заплесневелые орехи, зерновые, хлеб, овощи и фрукты. Исследователи установили, что клетчатка, бета-каротин, аскорбиновая кислота и пиридоксин, находящиеся в корнеплодах моркови, а также низкое содержание в них жиров, помогают нашему организму бороться с заболеваниями рака. Уже давно известно, что продукты питания, содержащие большое количество диетической клетчатки, снижают вероятность возникновения рака молочной железы, т о л с т о й и прямой кишок, п р е д с т а т е л ь н о й и п о д ж е л у д о ч н о й желез, малое содержание животных и растительных жиров в меню человека, всегда ассоциировалось со снижением риска заболевания рака молочной железы, кишечника, легких, яичников и поджелудочной железы. Попав в наш организм, бета-каротин превращается в ретинол, который тормозит развитие рака желудка, кишечника, мочевого пузыря, гортани, органов шеи, легких и шейки матки. Учеными доказано, что аскорбиновая кислота, находящаяся в моркови, обладает точно такими же терапевтическими свойствами. Два других органических соединения, содержащиеся в моркови, р к у м а р о в а я и хлорогеновая кислоты, также уменьшают риск заболевания раковой болезнью. В корнеплодах моркови н а х о д и т с я Каротиноид ликопин, являющийся мощным антиоксидантом и способный препятствовать развитию злокачественных новообразований.